Руна 12. Леменкянен оставляет кюллики и едет в Похйолу. Год прошел, как привез Леменкянен из царской земли юную деву. Год жили они вместе и забыл Ахти про войны, а кюллики не ходила на игры. Но однажды случилось так, что отправился Леменкянин на дальний нерест ловить рыбу, а к вечеру не вернулся. И не утерпела красотка Кюллики. Как спустились на землю сумерки, пошла она в деревню, туда, где собирались ночами на танцы молодицы. «Сестра же Леменкянина!» Айники рассказала о том брату, как вернулся он на другой день с добычей. — Омрачился Ахти, вскипел злостью Кауко и, не говоря жене ни слова, стал собираться на битву. — Пойду я сражаться с сынами Похьелы, — сказал Леменкянин матери. — Ничто меня теперь не удержит, раз ушла Кюллики на село к чужим калиткам. Заплакала, устыдившись кюллики, хотя и без того каялась, полная дурных предчувствий. — Милый Ахти, — запричитала она, — не ходи на войну. Видела я вчера сон, будто хлынул в наш дом огонь со двора, ворвался в двери и окна, затопил покои, и не было нигде спасения от смертельного пламени. — Не верю я женским снам, — сказал удалой Леменкянен. — Как не верю больше женским клятвам! Готовь, мать, кольчугу, душа моя стремится на битву. Истасковалась она по пьяному пиву рати, по сладкому мёду сражения. — Не ходи, сынок, на войну, — стала уговаривать его мать. — Есть у нас и дома пиво в еловых бочках за дубовыми пробками. Только тебя и дожидается, пей его хоть с утра до ночи. — Не хочу я домашнего пива. — ответил Леменкянен, — милее мне вода со смоленого весла, чем вся брага в этом доме. Готовь кольчугу, мать, да буду я себе в селах похьелый вдоволь серебра и золота. — Ах, сынок, — сказала мать, — довольно золото и дома. Вчера поутру пахал раб гадючье поле да поддел сошняком крышку. Лежал в земле сундук с монетами, теперь стоит он в нашей кладовой. Но ответил Леменкайнен, что серебро, взятое боем, дороже ему золота, добытого плугом, так что все равно поедет он в похьелу избивать лапланских сынов. — К тому же, — признался веселый Ахти, — хочу я сам увидеть в Сариоле ту красавицу, что не ищет жениха и не выбирает себе мужа. Так ли она красива, как о том сказывают? — Нет никого краше твоей кюлики, — сказала в отчаянии мать. — Да и не бывало такого видеть сразу двух жен на постели мужа. — Раз пошла кюлики с парнями и девицами хороводить, — сказал Леменкянен, — пусть и дальше веселиться а наигравшись... Пусть ночует по чужим домам. Видит мать, что никак не удержать ей сына, И рассказала тогда она ему О чародеях, живущих в угрюмой похьеле, О том, что не победить их без могучей премудрости. Запоют они незваного гостя, Заклянут, похоронят заживо в углях и жаркой золе. Но засмеялся Леменкайнин. Заклинали его уже как-то три лапланских чародея. Танцевали ночью голые на утесе. Но не смогли от него ничего взять, как не может взять топор от камня и лед от каблука, как не может поживиться ветер на голой скале и смерть в пустом жилище. «Если будет нужда», — сказал Леменкайнин, Сам я их зачарую, обращу камнями в пучине водопада или закляну дремотой. Пусть пороснут они спящие травами и мхами. Надев железную кольчугу, подпоясавшись стальным поясом, расчесал Лементянин волосы и бросил щетку в угол комнаты у печки. Коли постигнет меня злая участь, — сказал он матери, — то брызнет тотчас из щетки кровь. Взял удалой яхте свой меч, отшлифованный хийси и богами заточенный, и вложил его в кожаные ножны на стальном поясе. Но прежде чем покинуть родную сторону, решил Леменкянен попросить у нее помощи, чтобы и на чужбине не оставили героя силы. Вышел он на развилку дорог, встал у шумящей порогами реки на спину холодного камня и запел такую песню. «Из земных глубин вставайте, вечные мужи с мечами, выходите из потоков бурных, лучники речные, лес, восстань копейной ратью». Старец гор, сбирайся с силой, великан ужасный Хиси и русалки из долины, опененные волнами. Все вставайте на защиту уходящего героя, чтобы стрелы чародеев его жалом не коснулись и железные клинки их зла ему не причинили. Если ж это не по силам, вам тогда есть ввысях уко, тот, кому послушны тучи. Уко, предводитель мира, повелитель гроз небесных, дай мне огненную силу, чтобы стал я стоязыким, превозмог чужие чары и заклял врагов заклятьем». Всех, кто мне грозить посмеет!» Допев песню, позвал Леменкайнин своего золотогривого коня, бродившего неподалеку, запряг его в сани и помчался в сумрачные страны севера, в туманную Сариолу. Спустя время прибыл он на стылые земли Похьолы. В деревне, что встретилось ему на пути, подъехал Лемен к первой избе и спросил с порога, не примут ли тут усталого путника, не помогут ли ослабить гужи и снять хомут с коня. — Некому тут принять гостя, — ответил из дома мальчик. — Никто не поможет распрячь тебе лошадь. Двинулся Лемен к следующему жилищу, въехал во двор и спросил от крыльца, — — Есть тут кто-нибудь, кто приветит усталого странника, кто поможет ему коня рассупонить? Закричала ему в ответ из избы скверная старуха. — Найдется тут, кому тебя приветить. Пинками тебя плутай попрошайку, сейчас домой спровадят. Так что до родного плетня побежишь без оглядки и носа больше не высунешь из-под отцовской лавки. — Стрелы на тебя жалко, старая. — сказал ей веселый Леменкянен. — Да и не дело героя воевать с немощной дрянью. Развернул коня удалой Ахти и погнал его к третьему дому. Только подъехал ко двору, как почувствовал близко чуждую силу. Ходил по двору свирепый косматый пес и глядя на его лютость призвал леминкеанин в помощнике хейси чтобы забил он собаке пасть от лая чтобы сжал ей лемпо зубы когда будет тахти ехать мимо вслед затем направил он сани во двор там ударил кнутом озем и вышел из земли густой туман так что смог леминкеанин в тумане незаметно рассупонить коня снять дугу и опустить оглобли следом прошел ляминкеанин осторожно чтобы никто его не приметил к дому прислушался у стены и услышал сквозь конопадку межбревен глухое пение заглянув тихонько в жилище увидел ахти что полны покои колдунов поющих свои чаровные песни прорицатели поют у дверей Знахари вдоль стен на лавках заклинатели у печки. Вышел тут Леменкянин на середину горницы и сказал озорно чародеям, «Хороша та песня, у которой есть конец. Настоящая мудрость краткими речами сказывается». Тотчас всполошилась хозяйка похелы в чей дом и проник отчаянной ахти. «Видно, зря кормлю я пса костями и мясом», — сказала старуха Лохи. «Зря пою его свежей кровью, раз не растерзал он во дворе чужака. Из каких героев ты будешь, если входишь в избу так, что псы тебя не чуют и люди не слышат?» «Знай, не пустым я, Леменкайнин, — искалевал и сюда прибыл». Горделиво ответил Ахти: Не без знания и силы, не без искусства и мудрости со мною отеческие заклятия, дедовской премудрости сила отчизны земли. Что мне твои косматые брехуны, когда я пением оградиться могу ото всех колдунов мрачной похелой? И запел Ахти: Столь грозные заклятия, что из глаз его полилось пламя. От чародейного пения героя поникли колдуны-похелы, будто набились им в рот камни, и глотки их заперлись глиной. Заклял Лемен Кайнен злобных мужей и разбросал их в разные стороны. Кого в топкие болота, кого в гнилые безрыбные озера, Кого в кипящий водопад и матру Поставил он их там каменьями, чтобы не сдвинуться им до срока с места. Богатырей с мечами заворожил Леменкайнен и героев с копьями, Стариков, возмужалых и юных, всех в селении зачаровал Ахти и Только одного старого убогого пастуха обошли стороной его заклятия. — Отчего из всех пощадил ты одного меня? — удивился старик. — Оттого, — ответил веселый Леменкянин, — что и так на тебя смотреть жалко. Скверен ты и без заклятий. Ты еще по молодости родных сестер срамил и портил. Оставайся какой есть, нет тебе кары хуже. Обиделся старый пастух, а был он в обиде очень злобен. Вышел в поле и отправился к водам священной Туонелы, ибо видел своей колдовской прозорливостью, что рано или поздно Появится там ненавистный Леменкайнен.